Глава 4. В Гилфорде на вокзале Арию ожидал большой лимузин. Шофер погрузил вещи в багажник. Они быстро миновали город и покатили по холмистой местности. Когда они свернули на подъездную аллею в Саммерхиллхаус и приблизились к воротам с огромными каменными колоннами и витиевато украшенным домиком для привратника, У нее захватило дух. Дом был построен итальянскими зодчими в годы правления Георга III, но сменявшие друг друга владельцы достраивали его, пока он не приобрел грандиозные размеры, чудом не утратив при этом своей красоты. Дом стоял на самой вершине холма. Один его склон круто обрывался в долину, которая в ясные дни казалась бесконечной, сливаясь на горизонте с морем. В садах Саммерхилла были цветы, статуи, фонтаны, беседки, альпийские горки, журчащие ручьи. Просто глаза разбегались. На мгновение ария застыла от изумления – Она не представляла, каким грандиозным и величественным домом предстоит управлять. Больше всего на свете ей хотелось убежать отсюда. Но было поздно. Машина подъехала к парадному входу, и, одетый в ливрею лакей, поспешно спускался по ступенькам высокой лестницы. Через минуту Арию приветствовал мистер МакДугл, — Мистер Гурон приказал встретить вас, мисс Милбэнк, — сказал он вежливо, но с тем налетом фамильярности, с которой слуги обычно обращаются друг с другом. — Тогда будьте так добры, покажите мне, пожалуйста, дом и прежде всего мою комнату, — попросила Ария. — Полагаю, вы будете жить в тех же апартаментах, что и миссис Каннинген, — сказал мистер МакДугл с плохо скрытой насмешкой. «Думаю, меня это устроит», — сдержанно отозвалась девушка. Дворецкий повел ее вверх по лестнице, а затем по чрезвычайно длинному коридору. В конце его находились две комнаты, спальня, небольшая, но изысканно обставленная, и гостиная с двумя большими окнами, выходившими в сад». В ней стоял большой письменный стол, заваленный бумагами, удобный диван, кресло, телевизор. «Какие красивые комнаты!» — воскликнула Ария на мгновенье, забыв, что с мистером МакДуглом лучше держаться официально. «Миссис Каннингем тоже так считала», — усмехнулся он. «Ей было очень жаль расставаться с ними». Ария поняла, что вся прислуга знает, по какой причине миссис Каннингем покинула Саммерхилл и что ей самой придется очень нелегко. «Я думаю, стоит представить меня всему штату прислуги», — сказала она. Они спустились по задней лестнице в кухню, где девушка познакомилась с шеф-поваром, который ей сразу понравился. Затем Ария пожимала руки неимоверному количеству мужчин и женщин, не имея ни малейшего понятия, чем они занимаются. «А вот здесь моя столовая. Если желаете, можете взглянуть». С этими словами мистер Макдугал распахнул дверь в большую красивую комнату. Ария поняла, что Дворецкий не собирается допускать ее в свои владения. «Может, вы хотите посмотреть парадные комнаты?» — спросил он, а репа качала головой. «Думаю, это можно будет сделать попозже. Не сообщите ли вы мистеру Гурону, что я приехала, и хотела бы знать, чем мне заняться в первую очередь?» «Мы сейчас готовимся к обеду», — произнес мистер МакДугл. «Раньше этим занималась миссис Каннингем, но мистер Гурон намеревался передать это дело мне». «Я думаю, что пока мистер Гурон не распорядился окончательно, я этим займусь», — твердо сказала Ария. Девушке стало совершенно ясно, что предстоит безмолвная война с мистером МакДуглом за главенство в доме. Но сначала она хотела пойти к себе в комнату, и тут поняла, что без помощи дворецкого не в состоянии найти ее. Поднявшись по ступенькам, пройдя через вращающуюся дверь, которая отделяла помещение для прислуги от остальной части дома, девушка, наконец, оказалась у себя в комнате. В спальне она сняла плащ и шляпу и, взглянув на себя в зеркало, пришла к выводу, что выглядит до неприличия молода. От волнения щеки у нее раскраснелись, большие слегка испуганные глаза блестели сильнее обычного, упрямые кудряшки легкомысленно велись вокруг высокого белого лба над душами и на затылке. «Пожалуй, стоит надеть очки», решила девушка. Строгая белая блузка и черная юбка выглядели вполне по-деловому. Сдерживая желание побежать, Она медленно, с достоинством прошла из спальни в гостиную. Комната показалась ей даже красивее, чем сначала. Бледно-зеленые стены и темно-розовая драпировка, прекрасная мебель и чудесная картина. Ария сразу узнала полотно известного пейзажиста начала XIX века. Глядя на картину, она мысленно перенеслась в Куинсфолли и вдруг почувствовала себя несчастной и одинокой. Ей так захотелось домой, как будет без нее бедняга Чарльз. С некоторой ревностью Ария подумала, что, возможно, теперь по вечерам он будет беседовать с Бетти Тетли. Только сейчас она поняла, что последние годы, несмотря на тревогу за Чарльза и отсутствие денег, ее жизнь была счастливее, чем юность, проведенная с отцом. Ее отец, конечно, был обаятельным человеком, но на него нельзя было положиться, нельзя ему довериться. Он нарушал обещания так же легко, как раздавал их. Неудивительно, что у сэра Гладстона Милборна было очень много знакомых и ни одного друга. Пора было вычеркнуть прошлое из памяти, но девушка понимала, что им с Чарльзом никогда не примириться с тем, что все их имущество пошло на оплату прихотей отца. Остались только картины, потому что их адвокат сумел убедить сэра Гладстона оформить их как национальное достояние. Он часто сожалел об этом, но уже не мог ничего изменить. Теперь Чарльз обладал лучшими картинами из коллекции Милборнов, хотя не мог их продать, даже если бы очень захотел. Неожиданно дверь в гостиную открылась, И девушка виновато вздрогнула. Мысленно она была так далеко, что на время совершенно забыла о своих обязанностях. «Могу я войти?» — спросил мужской голос, принадлежавший явно не Дарту Гурону. В дверях стоял стройный, улыбчивый молодой англичанин, светловолосый, с ясными голубыми глазами. Уголки его губ были немножко приподняты вверх, даже когда он не улыбался. Добрый день, произнес он подходя к Арии. Мистер Макдугал сказал мне, что вы приехали. Моя фамилия Бакли, а я Ария Милбенк. Девушка протянула руку вошедшему. Макдугал сказал мне, как вас зовут, но он не предупредил меня, что вы красавица. И Дарт сказал мне, что нанял новую экономку, чрезвычайно образованную, но умолчал о том, как чертовски вы хороши. Этот человек был весьма эксцентричен, и Ария чуть не рассмеялась, но вспомнила, что должна казаться старшей и солиднее. Она надела очки и строго сказала, «Мистер Бакли, на самом деле я лорд Бакли, если уж вы хотите придерживаться официального тона». — Хорошо, лорд Бакли. — Думаю, лучше сразу устранить всяческие недоразумения. Не могли бы вы сказать, какое положение вы занимаете в этом доме? Вы гость? — И да, и нет, — ответил молодой человек, улыбаясь. — Знаете, чем я занимаюсь? — Я мастер на все руки, советчик, тот, кто улаживает всякие неприятности. — Вас нанял мистер Бурон? — Пожалуйста, не сочтите невежливым мой вопрос, но я должна хоть немного разобраться в том, как обстоят дела в доме. Вы согласны? — Конечно! — успокаивающе произнес лорд Бакли. — Как раз для этого я сюда и пришел. — Правда, я думал, что увижу, как бы это выразиться, вторую миссис Каннингем. Он смотрел на Арию с такой симпатией, что она с трудом подавила в себе желание ответить ему тем же. — Я как раз собиралась сделать для себя некоторые заметки, — сказала она. — Вы не могли бы сообщить мне, какое количество прислуги работает здесь? — Бог мой, конечно, конечно, нет! — воскликнул лорд Бакли. — Меня бесполезно спрашивать о таких вещах. С этим лучше обратиться к мистеру Макдуглу, хотя и он вряд ли знает, кто есть кто в этом доме. «Разве вы до сих пор не поняли, что Дарт Гурон живет с королевским размахом?» «А почему бы и нет? Тот, у кого в наше время есть американские доллары, может извлекать из них массу удовольствий, а также позволять это делать некоторым другим», — добавила Ария. Лорд Бакли засмеялся, откинув голову назад. «Один ноль!» — воскликнул он. — А вы не так просты, как мне показалось сначала. — Да, действительно, с Дартом живет много разных людей, но если ему это нравится, ну почему же не должно нравиться нам? Может быть, теперь вы расскажете мне о себе? — Откуда вы приехали? — Из Хартфордширда. — Откуда именно? — Я живу недалеко от Хартфорда. «Вы не очень-то общительны, не так ли? Вам нужно зарабатывать на жизнь, естественно. Иначе что бы я здесь делала? Знаете, мне кажется, что здесь какая-то ошибка. Вы слишком хороши для этого. Что вы имеете в виду, лорд Бакли? Вы это узнаете сами. Я предупреждаю вас. Здесь непростое хозяйство. Не пугайте меня». — Я и так уже напугана. Лорд Бакли присел на край стола и протянул Ари руку. — Вы мне нравитесь, — произнес он. — Вы просто восхитительны. Мы станем друзьями? Девушка на мгновение замешкалась, но затем протянула руку в ответ. — Я буду очень рада иметь друга, — сказала она. — Прошу вас, не нажимайте так на слово «друг», — попросил он. Я употребил его только ради красного словца. В голосе лорда Бакли прозвучало такое восхищение, что девушка опустила глаза и отвернулась. Она попыталась убрать руку, но лорд не отпускал ее, и она ощущала тепло его пальцев. Так они просидели несколько мгновений, как вдруг дверь резко распахнулась, и в комнату вошел Дарт Гурон. «Добрый день, мисс Милбанк, произнес он. Макдугл сказал мне, что вы прибыли. Мне нужно отправить три телеграммы в Южную Америку. Вот, тебе добры записать их. Казалось, в комнату ворвался вихрь. Все вокруг мгновенно зарядилось его энергией. При его появлении Ария и лорд Бакли почти инстинктивно вскочили, но, несомненно, Дарт Гурон видел, что они держались за руки. Краска медленно залила щеки девушки. Что он мог подумать? Ужаснулась Ария от смущения, у нее перехватило горло. Добрый день, мистер Горон. Тихо пробормотала она. Рад, что вы благополучно добрались. Вы готовы записать телеграммы? Он громко и быстро стал диктовать. Ария, не владевшая стенографией, не поспевала за ним. Я, я, я прошу прощения, запинаясь, выговорила она, но. Я вынуждена попросить вас повторить адреса еще раз. — Мне кажется, я диктовал вполне отчетливо, — нетерпеливо произнес Дарт Гурон. Он снова стал диктовать, и Ария неровными, скачущими буквами поспешно записывала, моля Бога только о том, чтобы не допустить орфографических ошибок. Затем Дарт Гурон посмотрел на часы, Не могли бы вы спуститься вниз и разлить чай? Сам я не любитель этого напитка, но вот мои гости, пожалуй, выпьют его с удовольствием. Да, но попыталась было протестовать Ария, полагаю, лорд Бакли покажет вам дорогу.